Рифф глянул на конторку с разложенными веером, буклетами, рекламирующими фальшивые финансовые услуги фирмы МКР. «Я знаю, что вам известно про наш бизнес. Но вы, вероятно, даже не представляете, как дорого мне обходится их здоровье. Каждые четыре месяца мы отправляем их сдавать анализ крови, выявляем наркоманок, проводим медицинские осмотры, подбираем курсы питания, физические нагрузки, накладные расходы, обеспечивающие вашу прибыль». Суха заметил Линли. «Черт возьми, меня не волнует, что вы там думаете. Это индустрия обслуживания, и ни один то другой всегда будет крутиться в этой сфере. Я не собираюсь извиняться. Я поставляю чистых, здоровых, образованных девушек благопристойному кругу клиентов. Любой из парней, кто проводит время с моими сотрудницами, знает цену своим деньгам и должен быть уверен, что ему не грозит притащить домой нехорошие болезни». Именно из-за этого я и пришел домой разозленный. У двух девушек обнаружились проблемы. Болезни? Бородавки на половых органах. Хламидии. Потому-то я так разозлился. А когда увидел, в каком состоянии триция, то сорвался, нервы не выдержали. Если желаете узнать их имена, адреса и телефоны, рад буду услужить. Линли задумчиво наблюдал за сутенером. Либо это был просчитанный, но рискованный блеф. Либо ситуация действительно сложилась так, что его жена, защищаясь, оставила на нем эти отметины в тот самый вечер, когда напали на Вайневин. Он предложил, пусть сама миссис риф поведает нам эту прискорбную историю. О, побойтесь Бога, она же спит. Но пару минут назад вас это не волновало, когда вы призывали ее позвонить в полицию. А пол полмонтиру это, кажется, ваш адвокат? «Мы можем позвонить ему?» «Если вам угодно». Риф уставился на Линли с отвращением и неприязнью. После длительной паузы он сказал «Я схожу за ней». «Боюсь, мне придется сопровождать вас». Меньше всего Лили хотела, чтобы Риф получил возможность заставить жену подтвердить его историю. «Отлично, тогда пошли». Два пролета лестницы привели их на второй этаж. Окна спальни выходили на улицу. Риф подошел к кровати размером с игровое поле и включил лампу. Рассеянный свет обрисовал изящные формы его жены. Она лежала на боку в позе эмбриона и крепко спала. Риф перевернул ее на спину, подхватил подмышки и попытался усадить прямо. Ее голова упала вперед, как у тряпичной куклы. Тогда он прислонил жену к спинке кровати. «Желаю удачи», — усмехнувшись, — сказал он Линли и показал наряд отвратительных синяков у нее на шее. Мне не хотелось быть таким жестоким с этой стервой, но она совершенно потеряла рассудок. Я думала, она убьет меня. Линли кивком показал Риву, чтобы тот отошел от кровати. Рив подчинился. Присев на край кровати, Линли взял трицию за руку, увидел покрасневшие следы от инъекции и начал щупать пульс. Но тут женщина глубоко вздохнула, сделав его усилия излишними. Он слегка похлопал ее по щекам. «Мисс Рифф, вы слышите меня? Проснитесь!» Рифф за его спиной сделал какое-то движение, прежде чем Линли разгадал его намерение, он схватил вазу с цветами, выбросил цветы на пол и выплеснул воду на голову жены. «Черт побери, Триция, просыпайся!» «Отойдите назад!» — приказал Линли. Ручейки воды потекли по лицу Триции. Веки ее дрогнули, и она открыла глаза. Ее затуманенный взгляд перешел с Линли на мужа, она съежилась. Это была весьма красноречивая реакция. Линли процедил сквозь зубы, вылетя из комнаты, Риф. «Да пошли вы!» — сказал Риф и быстро продолжил. «Он хочет, чтобы ты рассказала ему, как мы подрались, Триция, как мы с тобой подцапались Ты же помнишь, как все было. Так скажи же ему, что ты сделала с моим лицом!»